Глава семь закрытый сектор планета сивилла королевство вангар я постарался не обращать внимания короля на себя изливая на грунда и мазадара я от страха и пережитого ужаса он на время забыл обо мне тихо пятясь я незаметно выскользнул из столовой залы в последний момент закрывая дверь за собой я переглянулся с королевой и увидел ее зовущий взгляд кивнул, показывая, что понял, и скрылся за дверями. Пешком, не спеша, было о чем подумать, прошел весь путь до ворот дворцового комплекса. Мысли мои витали вокруг мятежа и короля. Их королевские особы не очень жалуют тех, от кого они становятся зависимыми. Сейчас, чтобы навести в королевстве порядок, мы с Грондом ему нужны. Но как только все успокоится, то найдутся наушники, что, уловив посыл от короля, начнут нашептывать ему разные, мягко выражаясь, гадости про нашу тройку. Я имею в виду мессира Кронвальда, мастера Гронда, ну и, конечно, взлетевшего на крыльях удачи молодого герцога Фронтирского. И король попробует сживать всех троих. Но у его величества была одна слабость, о которой все знали. Он любил золото. Тех, кто поставлял золото в казну, он миловал. крензу тому пример. Я мог бы поставлять ему золото и серебро надо подумать как это сделать ну и посоветоваться с королевой размышляя я добрался до ворот они были закрыты стражники никого не пускали и никого не выпускали пришлось в боевом режиме телепортироваться за стену там я обнаружил на сканере метки вампиров они находились у стены рядом с центральными воротами но невидимые простому глазу пригревало теплое осеннее солнышко солдаты дружин собирали убитых и грузили их на подводы Среди тел бродили маги и мессир кронвольд Видимо, искали раненых. Мятеж был подавлен быстро и жестоко. Как я понял, многие аристократы сегодня лишились жизни, титулов и своего добра. Я даже знал, какая участь постигнет семейство предателей. Их с табличками на груди «Агент Империи» отправят телепортом, голыми и босыми, в Империю. Это была идея Гронда. На мой вопрос, зачем такая жестокость, он ответил — «Чтобы не оставалось тех, кто сможет мстить потом». Я пожал плечами. Мне было все равно, что станется с опальными аристократами. Все они своей чванливостью, лицемерием и внутренней ничтожности претили мне. В них было благородство не больше, чем в свиньях. Из-за таких «аристократов» орки и эльфары испытывали презрение ко всем людям, а простые люди брали с аристократов пример. Короче, в королевстве был тот еще «гадюшник». Мы с Гронтом неплохо почистили Авгиевы конюшни королевства. годочка в десять еще никто голову не подымет от пережитого страха. Я подошел к вампирам. — Чего тут делаете? — спросил я. Альфа вышла из невидимости. Она сидела на земле с пьяным видом. — Тан, не можем идти. А соловей — это сбытка пищи. Верните нас домой. Возвращаться домой еще рано. Я перенесу вас в свой новый замок. Приготовьтесь. Сможете? Заползем это отозвалась Альфа, открыл портал с помощью камня скрава и приказал вампирам ползти в окно. Потом шагнул в него последним. И все, камень рассыпался. Как только заканчивалась энергия, этот удивительный по своей природе камень рассыпался в песок. В замке бродили тайные стражники и нагребали в узлы добро. Принцип «грабь награбленная» процветал и тут. Никто не занимался охраной. Все как муравьи сновали по замку в поисках поживы. На меня ноль внимания. Непорядок, решил я. Меня беззастенчиво грабили, и это надо было пресечь. «Ну-ка, все, что награбили, выложили собачьи дети!» — криком приказал я. Но, как водится в таких случаях, жадность взяла верх. Меня и слушать не стали. Один из офицеров попробовал меня оттолкнуть, но тут в дело вступили вампиры. Они не стали убивать стражников, а просто отбирали узлы, оглушали непокорных служак и складывали строптивых воришек в кучу. Я связался по амулету с Грондом. «Мастер», — сообщил я, — «ваши стражники грабят мой замок». «Тоже мне новости», — фыркнул он. «Это не грабеж, Рис, это сбор трофеев». «Замок захватил я, и трофеи тоже мои. Принимайте своих воров», — отрезал я и отключился. Открыл портал с помощью свитка, что дал мне грунт, и вампиры закидали в него избитых стражников. Они должны будут появиться в подземелье. «Вот пусть и посидят», — мстительно подумал я. «Не все им других сажать». «Альфа», — позвал я старшую вампиршу, — «это замок мой. Его нужно взять под охрану». Альфа кивнула и стала раздавать приказы. А я убыл в Азанар. В комнате, где я расположил пленников, было все так же. Тель спал. Советник лежал под кроватью и мучительно соображал, как быть. На его месте я бы тоже задумался. Единственное новое, что появилось в комнате, — это вонь. В помещении стоял невыносимый смрад ядовитого перегара. Что Тель такое пил? Стеклоочиститель вперемешку с нашатырем? Подумал я и открыл окно проветрить комнату. Что делать с Телем я не решил. Но упускать такого способного аналитика было нецелесообразно. Зато у меня были первые наметки плана, как распорядиться советником. Молодой агент Тадо все еще находился в моей таверне. Я решил его завербовать. «А что?» — подумал я. «Такое предложение, которое я сделаю ему, выпадает не просто редко, а невозможно редко. И если он окажется достаточно смышленным и самонадеянным, то ухватится за него двумя руками. А если он не очень умен и трусоват, то сам виноват. У меня есть кому еще предложить товар». Я опустился вниз и пальцем поманил зятя Изи. Тот подошел, поклонился и поинтересовался, чего мне угодно. «Мне угодно узнать, живет ли еще здесь молодой господин с бледной кожей? Был тут один такой». «Живет», — ответил с поклоном Идриш. «Позови его сюда». Управляющий таверной резво, как шарик, укатился, неся свое круглое тело на коротких тонких ножках и отдал распоряжение ближайшей горничной. Вскоре ко мне подсел молодой парень. За его спиной маячил один из бойцов прикрытия. Он сел в стороне и делал вид, что нас не видит. «Что хотели?» — мрачно и даже неприязненно спросил адовец. «Вас еще не отозвали?» — поинтересовался я. «Какое это имеет отношение к нашему разговору?» «Прямое. Хотел бы знать, как скоро вы убудете к себе в открытый мир. С чем связан ваш интерес?» Разговор как-то сразу не складывался, но я попробовал его продолжить, хотя сам подумал, что этот субъект не понимает всей ситуации. Если на него выходит местный, пусть бывший агент, то это неспроста и может сулить выгоду, а он закрылся и не хочет общаться. Странный тип. «Есть предложение», — ответил я. «Пить есть будете?» «Нет, спасибо», — отмахнулся тот. «Говорите, зачем я вам понадобился?» «Смотрите, дело выглядит так». «Я кое-что сделал за ад, и результат вы сможете присвоить себе. Это даст вам заметный толчок в карьере. Интересно?» — уточнил я. Агент недоуменно на меня уставился. «Вы о чем, сударь?» — спросил он. «Я хочу сделать вам предложение о взаимовыгодном сотрудничестве. Я даю вам некого советника и раскрываю детали того, что произошло в закрытом секторе с синдикатом, а вы, в знак нашей дружбы...» «Будете делиться со мной кое-какой информацией». «Вы меня вербуете?» Парень смотрел на меня, остолбенел и моргал. Он был не в силах справиться с охватившим его удивлением. «Не совсем так, господин агент. Я предлагаю вам свою помощь здесь в обмен на помощь там». Он некоторое время смотрел на меня и думал. Потом растерянно спросил. «И что за информация, что поможет мне с карьерой?» «Это информация о синдикате в секторе». У меня есть носители с информацией, взятые в их цитадели, и информация по самим агентам синдиката, с их связями в открытом мире. Вы говорите, что у вас советник? Да, я его поймал. И могу передать вам с условием, что мы договоримся». Парень думал недолго. «Мне нужно посоветоваться», — решительно заявил он. «Жаль», — я недовольно пожал губы. «Вы оказались несмелым и не самостоятельным специалистом». «Простите, но я не буду с вами сотрудничать. Всего хорошего». Я поднялся. «Постойте!» — воскликнул агент. «Не уходите. Поймите, такие вопросы так не решаются!» Я, не поворачиваясь, удалился. Агент трусоват и как вложение на будущее непригоден. Вечно будет озираться на Вейса, а тот выдает его досуха и сам воспользуется добытой мной информацией. Как мне не хотелось, но общаться придется с ним. И хотя я его считал мясником и горел желанием убить, все же понимал, что другого подходящего кандидата у меня не было. И не хотелось упускать предоставленную возможность обзавестись влиятельными связями в АОМ. Такой случай выпадает раз в жизни. Моя нейросеть перехватила канал связи и скопировала адрес, куда парень отправлял свое сообщение. Я решился и, поднявшись к себе, отправил Вейсу сообщение — «Дедушка, твой племянник трусоват. И хотя я тебя не очень люблю, но вынужден признать, что посылку могу передать только тебе, внучок». Я был уверен, Вейс догадается, кто это вышел на его секретную связь и стал ждать ответ. Тель открыл глаза, громко и протяжно пёрнул. Широко распахнув пасть, зевнул и посмотрел в потолок. Я помахал рукой перед лицом, отгоняя вонь. Затем бывший искореняющий огляделся, увидел меня и закрыл глаза. «Опять видения пошли», — заговорил он. «Пора завязывать пить средства очистки плат». Он вновь открыл глаза и замахал руками. «Кыш, демоны! Кыш!» «Тель, я не видение, а ты не в своем замке. И, конечно, ты прав, хватит пить всякую дрянь». «Не в замке? Не видение? А что тогда?» Вполне осмысленно спросил он. Искореняющие погибли при штурме дворца под кроватью лежит советник тель быстро заглянул под кровать и завыл у, -у, у тоскливо как волк голодный зимой воющий на луну допился еще нет но скоро мог бы согласился я на подлечись и протянул ему эликсир исцеления тель выхватил дрожащей рукой бутылочку и присосался выдал все и широко раскрыв глаза с обидой обманутого человека спросил это не самогон нет ответил я Это эликсир. Фу, какая гадость! Теперь моя жизнь снова в чёрных тонах. Он заглянул под кровать и произнёс. Не исчез. Я сошёл с ума. Хочется плакать. Дайте там самогон. Я знаю, вы мне видитесь, но всё же, может, и в вы будете милосердным. Не буду, ответил я. Отель неожиданно ужасно фальшиве запел, да так что резануло по ушам. «Дайте, Эля! Отправлюсь на графине, я женюсь!» Я с Танером успокоил бедного алкоголика. Разговаривать с ним сейчас было бесполезно. Если бы меня кто-то спросил, зачем я взял с собой этого пьяницу, я не ответил бы ему вразумительно. Это было спонтанное желание. Чем-то он мне нравится, этот специалист системного анализа из преступного синдиката. А вот чем, я ответить не мог даже себе. Просто блажь. Решил спасти от казни, а там посмотрим, что можно сделать с этим специалистом. От мысли от Телли меня отвлек сигнал о поступившем сообщении. Я открыл его. «Внучок, на дедушку сердиться не стоит. Мы все заложники обстоятельств. Приношу свои извинения. Прими адрес, куда писать. Я переехал. Твой дедушка». Адрес ушел пакетом. Шиза просканировала его и сообщила, что закладок нет. Я открыл адрес, увидел номер из 27 цифр гиперсвязи и, не мешкая, набрал его. Через пять минут донесся голос Вейса. «Слушаю, внучок». Я принял его игру. «Привет, дедушка. У меня выгодное предложение». «Я это понял и готов выслушать». Синдикат в закрытом секторе практически разгромлен. Я уничтожил филиал в Брисвилле и весь личный состав агентов на Севилле. Искореняющих больше нет. Ещё у меня есть информация с их носителей и сам советник. Как вам? Перерывы между сообщениями достигали 15 минут, и чтобы не скучать, я думал, как распорядиться вампирами дальше. Они показали себя классными специалистами по ликвидации врагов. Невидимые и непобедимые. Использую их против короля, если он начнёт чудить или пытаться расправиться со мной. Но хотелось бы этого избежать. Причина этому — королева-мать и мой сын. Тут мои мысли переключились на Шизу. Она тоже беременна, и что это значит, я еще не понял, но понять хотелось. У нас с Шизой были одни клетки. Она проросла во мне как грибница, и как ее беременность отразится на мне, меня беспокоило. Когда я думал, что могу родить от самого себя, мне срочно хотелось попасть на прием к психиатру или проснуться. «Ущипните меня». «Круто!» Отвлекая меня от страшных мыслей, невозмутимо ответил Вейс. «Но это следует проверить». «Ещё кому об этом рассказывали?» Попытался рассказать вашему агенту, что прибыл выяснить про спутник. Но он оказался неспособным действовать самостоятельно. Наступила пауза, которую я заполнил общением с Шизой. «Шиза, детка, поговорим?» — позвала я симбионта. «Поговорим, Виктор», — неохотно ответила Шиза. «Крошка». — Виктор, хватит сюсюкать, мне не здоровиться. — Чего тебе надо? — оборвала она меня. — А ты не знаешь? Ты же читаешь мои мысли, как книгу. Меня тошнит от твоих мыслей, поэтому я отградилась. — Ладно. Ответь, когда роды... э у нас. И кого ты родишь? Или я рожу? — А чего ты беспокоишься? Тебя тошнит? — Меня? — я вспотел. — Вроде нет. — А должно? — Нет, не должно. Ты бесчувственный чурбан, солдафон. С чего бы тебя тошнило? это я страдаю за тебя почему из за меня не понял я ее намека а кто сделал меня беременной?» кто тупя спросил я дурак отозвалась шиза и пропала я тебя понял что скажешь про спутник пришел ответ от войса что переспросил я так как витал в своих мыслях и вопрос со стороны поставил меня в тупик снова наступила томительная пауза но вернулась шиза виктор я хочу тебя видеть мне плохо я сейчас Отозвался я и нырнул в вглубь своего сознания. Шиза лежала в тени на кушетке. Рядом стоял столик, а на нём напитки в стеклянных стаканах. Я присел рядом. Шиза бледно улыбнулась. «Дай солёный огурчик», — попросила она «А то этот динозавр только червяков умеет делать». Она сморщила красивый носик. Я покосился на рыбачащего Лиана. Тот на нас с Шизой не смотрел. Малыши сидели рядом с Лианом с удочками в руках. «Может, им поработать?» — спросил я. — Дом там построить или кирпичи лепить из глины, а то, как не приду, они рыбу ловят. Не обращай внимания. Дай огурчик». Я, не глядя на нее, создал огурец размером с банан, и Шиза с хрустом и чавканем его слопала. Я увидел, что ей стало легче. — Так что с беременностью и почему виноват я? — спросил я. Шиза помолчала и не ответила. — да еще. — потребовала она, и я снова подал ей огурец. Он тотчас исчез за пару секунд. что касается беременности наконец вернулась к теме Шиза, то я рожу такой же шарик, какой ты проглотил, когда его тебе дал демон. Помнишь? Я кивнул и задумался. Мысли пришли не самые радужные. У меня было только два места, откуда он мог вылезти. Это рот, а о втором я даже думать боялся. А из какого места он появится? Осторожно спросил я и уточню У меня. Шиза недоуменно на меня посмотрела. Как из какого? Из того, куда ты входил. А куда я входил? «А, то есть у тебя?» «Конечно, у меня. Что за вопрос? Не у Лена же. Шарик, значит. И что с ним делать? Это будет говорящий колобок? Без ручек и ножек?» Мне даже стало жалко уродца. «Ну ты, конечно, ненормальный», — покачала головой Шиза. «Это эмбрион, который должен прорасти в следующем поколении, рождённом от тебя. Дашь проглотить его одному из твоих сыновей. Но это не должны быть дети Ганги и черношки Да?» — А чьи? Лирды? — Нет. Торы? — Виктор, отдай его сыну королевы. — Ого! — я впал в ступор. Долго молчал, не в силах думать, потом произнес. — И как я это сделаю? И где он будет находиться до этого момента? — Внутри тебя. Когда захочешь, он появится у тебя в руке. Я перестал соображать от слова «вообще». А Шиза толкнула меня ногой, и я вылетел из своего сознания. — Что стало со спутником? Услышал я вопрос Вейса. Его забрал один из богов. Вы ему мешали. «На планете идет схватка за влияние», — автоматически ответил я. «Что он с ним будет делать?» оставить себе. Он умеет им управлять?» «Спроси у него сам». «Как?» «Не знаю. Есть вопросы, на которые нет ответа. Скажу, что демон стал навроде бога». «Я тебя услышал». «Почему уничтожили искореняющих?» «Советник захотел стать королем Вангара». «Скинь мне несколько файлов с информацией с носителей синдиката». «Принимайте». Я отправил пакет со списком членов синдиката на Севилле. Вся информация была закодирована, но ШИЗА дистанционно нашла коды в их аппаратуре в отдельном файле. «Смысл шифровать данные, если тут же хранить коды», — подумал я еще тогда. Но ШИЗА пояснила, что, скорее всего, они не верили в возможность местных перехватить информацию и не заморачивались секретностью. С этим я согласился». Через полчаса пришел ответ. «Я вылетаю. Буду через две недели. Встреча там же, где вы встречались с агентом. Твой дедушка». «Жду», — ответил я и отключился. «Ну вот, начало сотрудничества налажено», — удовлетворенно подумал я. Снежные горы. Центральный район родов Княжеского дома. лерман Руилл был рад такому исходу событий. Случилось то, о чем он тайно мечтал — выйти на переговоры с лесными эльфарами. Монруил принял это как знак судьбы. После разговора с братом великого князя леса Кирсаном Алой он вновь обрел свободу и получил скрытую поддержку со стороны лесных эльфаров. Искушенный в словесных баталиях, лерманруил верил в свой авторитет среди членов бывшего высшего совета. Он понимал сокровенные желания многих глав старших домов обойтись без войны с великим лесом. Он, как и Лермон были сильны в интригах и сколачивании оппозиции. Именно среди них Лермон хотел собрать противников торы Иллы. Ему уже было понятно, что внучка погибшего великого князя не будет исполнять решение глав старших домов и ее знаменем не прикрыться, значит, надо стать в оппозицию. Без поддержки всех домов ей не обойтись, а значит, ее можно заставить отступить. Девочка полна иллюзий наивных мыслей о благе княжества. Скоро ее мечты разобьются о реалии взрослой жизни. Манруил это понимал как никто другой. Страной правила элита княжества. Так было во времена ее деда, так будет и сейчас. Его задача — объединить эту элиту вокруг себя. И ему было, что предложить элите. По договоренности с Кирсаном, земли тех глав домов, что присоединятся к Комитету национального спасения, который вновь в своем лице возглавил Лер Монруил, разорены не будут. Им дадут право сформировать правительство Доминиона. В общем-то, Монруил и его товарищи были достаточно беспринципными, чтобы ради удержания своей власти подчиниться лесу. Им нужна была поддержка военной силы, и ее ему обещали. Снежное княжество разобщено, поэтому организованного сопротивления домов не ожидалось. Это все просчитывалось и лежало на поверхности. Можно с уверенностью сказать что снежное княжество упало к ногам лесных эльфаров как переспелый плод лерамонруил радовало то что ставка на братство себя не оправдала значит и делиться властью не надо будет власть сказочно сладкое слово кто однажды вкусил ее прелесть отказаться от нее уже не сможет особенно сладка власть без ответственности лерманруил прибыл в свой замок к вечеру Слуги, узнав о прибытии господина, суматошно забегали и стали собирать на стол. Манруил вызвал сержанта, оставшегося за капитана стражи. Тот вошел и поклонился. «Магриил!» — Манруил был хмур. «Почему так мало воинов в замке?» «Лер!» — ответил помрачневший сержант. «После того, как ваша дружина ушла, некоторые роды перешли на сторону высшего совета». «Высший совет не изложен!» — прервал его Манруил. «Нет, господин!» Из столицы пришло послание княгини Торы Иллы, поддержанное членами высшего совета под предводительством Лера Чертаила. Всех честных эльфаров призвали объединиться в борьбе с захватчиками. — Да? Значит, Тора живая добралась до столицы? — хмыкнул манруил Как неожиданно. — Этого никто не знает, господин. Но ходят слухи, что она на западном перевале. Чепуха. Западный перевал окружен и изолирован с севера-востока силами леса. А Тора убыла с войском к столице. Я там был, когда нас разгромили. Капитан стражи вместе с дружиной предал нас и бежал с поля боя. Он трус и предатель. Мне пришлось горами тайно возвращаться. — А где ваш секретарь, Лер? — спросил сержант. — Ваша сестра здесь и хочет с вами встретиться. — Я занят, — поспешно ответил Монруил. — Пусть прибудет завтра. Нет, послезавтра. Скажи, что ее сын сбежал от меня. Где он, я не знаю. Все трусы и предатели. Пошли сообщения в родовые поместье что я объявляю сбор оболчения. Направь гонцов к главам домов. Журчащий ручей, желудевая роща, тенистые ущелья, бордовый лист. Передай, что я жду их у себя по очень важному делу — формирование нового правительства. Ты теперь капитан стражи. Ступай. Все сделаю, господин, — поклонился сержант и вышел. Лермонруил избегал встречи с сестрой. Она его хорошо знала и могла не поверить в предательство своего сына. Скорее, она обвинит в предательстве его. Но она была влиятельной фигурой в его доме, и с ней приходилось считаться. Раньше он не задумывался, что скажет сестре, но сейчас нужно было продумать правдоподобное объяснение его отсутствию. Не успел он отпить из кубка вина, как в столовую буквально ворвалась злая и растрепанная Льерина Розалила. Сестра Лера Монруилла еще сохранила следы моложавости и былой красоты, а ее интуиции позавидовали бы волхвы. «Ман!» — строго возвысила голос Лерина, и, шурша широкими юбками, прошла в зал, села напротив брата и спросила. «Где мой сын?» «Роза!» «Не ври мне, Ман!» «Я все равно пойму». «Хорошо», — манруил поставил кубок. «Я скажу правду. Нас разбили лесные льфары на дороге к городу дворфов». Дура Тора взяла на себя командование. Моя дружина бежала с поля боя, и мы остались вдвоем с твоим сыном. Я запрыгнул в коляску и позвал его, но он отказался уезжать. Что с ним стало, я не знаю. Может, погиб, может, спрятался от врагов. Я убыл к перекрестку дороги, ведущей к западному перевалу, где стоит крепость. Там спрятался. Потом окольными путями добирался сюда. Женщина пристально вглядывалась в лицо брата, потом горько произнесла. «Вижу, что не врёшь. Из тебя вояка, как из меня гимназист. Зачем я отдала тебе своего мальчика? Ты же никогда ничего толком сделать не мог, только интриговал. Потерял дружину. Это же надо! То, что капитан тебя оставил, означает, что он повёл дружину сражаться, а ты, как всегда, струсил и сбежал. «Роза, о чём ты говоришь?» — попытался возмутиться Монруилл. Женщина лишь махнула на него рукой. Она была занята своими мыслями. «Но я не чувствую, что мой мальчик убит. Его сердце отзывается стуком во мне. Это обнадеживает». «Что ты собираешься делать?» Лерина подняла руку, останавливая поток слов брата. «Ман, не надо говорить мне про патриотизм и любовь к родине. Для тебя, родина, это деньги и власть. Зная тебя, я готова поверить в то, что ты продался лесным эльфарам. Это так?» — Я не продался, Роза. — Что ты такое говоришь? — Я взял на себя смелость провести переговоры. — Да? — Интересно. — С кем? — С Керсаном. Мы попали в сложное положение, Роза. Княжество оказалось не готово к войне. — Это я знаю не хуже тебя. Ты со своей шайкой прихлебателей сделал все, чтобы княжество было разделено. Но сейчас это неважно. Я понимаю, что ты заботишься о благе дома. Я хочу знать твои дальнейшие планы. «Пока что ты терпишь поражение, и я не хочу утонуть вместе с тобой». Манруил не разозлился и не почувствовал себя оскорбленным. Он знал, насколько умна и многоопытна его старшая сестра. С ней не надо было притворяться. Она после смерти мужа возглавила второй по значимости род в доме. «Я хочу собрать друзей и объявить о создании нового правительства народного единства, Роза», ответил без утайки Манруил. — Во главе с этой дурочкой Торой? — уточнила Льерина. — Нет, она сыгранная карта. Никто не знает, где она. Возможно, ее уже и нет в живых или попала в плен. — Понятно, — прервала его сестра. — Ты, Манн, не прав. Надо согласиться с высшим советом и войти с отрядами в столицу. Забери войска, войдите в столицу под видом подкреплений и не низложите совет. Затем объявите о создании Комитета народного спасения и от его имени пригласите лесных эльфаров. Только так ты сможешь подчинить себе силы, способные справиться с сопротивлением непокорных домов. — Я подумаю, — ответил Манруил. — Вот-вот, подумай и начни поиски моего сына. Манруил, не отвечая, кивнул. Удовлетворенная покладистостью брата, женщина поднялась и направилась к выходу. Снежные горы, южнее высокого хребта. Отряд Торы спешно уходил на север. Дорогу к тропке через горы на юг, куда они первоначально направлялись, перекрыла группа рейдеров лесных эльфаров. Было непонятно, что они искали в этой глуши, но их присутствие кардинально меняло планы отряда Торы. «Что они ищут?» — спросила Тора командира группы. Девушка подумала и пожала плечами. «Сама не пойму. Тут кроме гора зверей ничего нет». «Там?» — она указала рукой на север. Место нового дома высокого хребта. Но у его подножия еще не начались строительные работы. Что будем делать? Мы видели их, они видели нас. Нас разделяет только ущелье. Встреча с рейдерами леса произошла внезапно для всех. Отряд детей ночи похоронил своего товарища, засыпал тело камнями и направился к круче, чтобы скинуть тело рейдера. Им еще предстояло спуститься вниз и подняться на противоположный склон. Тело рейдера, стучась о камни и выступы, падало вниз, и трое бойцов завороженно за этим наблюдали. Они не заметили, как на противоположной стороне обрыва появился лесной эльфар. Он тоже смотрел на падающее тело. Когда он поднял глаза, то встретился взглядом с тремя воинами снежных эльфаров. Рейдер зло ощерился, провел пальцем по горлу и скрылся в кустах. А трое бойцов поспешили к отряду. «На другой стороне», — взволнованно доложил старший боец, — «лесные эльфары, по-видимому, рейдеры. Они нас заметили». То раскривилось. «Плохо», — произнесла она. «Не убереглись». После этого и состоялся разговор, куда идти. «Путь теперь только один и только по хребту», — ответила Блинда. «А куда дальше, даже не знаю. Мы так далеко не заходили. Места тут глухие. По словам Эрны, со стороны посёлка за нами идут ещё лесные эльфары». Можно сказать, нас загоняют, но другого выхода я не вижу. — А если дать им тут бой? — спросила Тора. — А толку? — грустно ответила девушка. — Рейдеры вызовут подкрепление, и телепортом сюда нагрянет еще пара-тройка звезд. От всех нет объемся. Выход один — уходить и ставить им ловушки. Блинда с надеждой посмотрела на Эрну. — Ты как, сможешь остановить преследование? — Эрна задумалась. Она, конечно, могла это сделать, но тогда ей придется принимать свою истинную форму демоницы, и кто-то может это увидеть. А попадаться в образе демоницы на глаза детей ночи ей запретил хозяин. Хватит и того, что ее видела Тора. Она отрицательно покачала головой. «Только не днем. Днем я не справлюсь. Нужно ждать ночи и уходить на север. Может, в пути что-нибудь придумаем? Ты говорила о ловушках?» Эрна уставилась на блинду. — Говорила, — неохотно ответила она. — Но им они известны. Мы перенимали опыт рейдеров, поэтому они могут быть бесполезны и только затормозят наше движение. Нам надо оторваться от погони только потом ставить ловушки. — Вы думаете, они пойдут за нами? — спросила Тора, слушавшая их разговор. Обе девушки посмотрели на Эльфарку взглядами, в которых читалось «Ты откуда, девочка?» Тора это поняла и стушевалась, опустила голову и отошла. Тора понимала, что она вновь не управляет ситуацией и снова не является командиром. Ее гордость болезненно заныла, но принцесса, претендующая на роль великой княгини, ничего поделать с этим не могла. Она не знала, что надо делать. Решение принимала не она, а эти две девушки. Одна демоница под видом хуманки, безжалостная убийца, что в свое время без страха подняла оружие на своего сокурсника, друга Торы. Вторая ей постать диверсантка а сама тора просто груз хотя груз и ценный все задачины ее спасением даже лысый шавы тот более умелый организатор чем она ей было трудно принять такое положение вещей привыкшая в нормальных жизненных условиях быть лидером среди друзей и товарищей сейчас она терялась не понимала что делать и как поступить в экстремальной ситуации она была лишь обузой и несмотря на то что все старались спасти ее жизнь она чувствовала себя уязвленной Тора мысленно ругала Иридара за то, что он поставил ее в такое положение. А мог просто разгромить свои магии лесные войска. Нет же, решил показать свою незаменимость. Несмотря на пройденные ею испытания, Тора не чувствовала себя виноватой. Виноваты были те, кто ее окружал. Сначала Нихеец. Он не пошел с ней к столице. Потом Лермонруил, который руководил боем и проиграл его потом шавой и эрна что утащили ее с поля боя и не дали умереть как герою сейчас вот блинда завела их в ловушку никто тору не слушает и не понимает и пусть я погибну ему на зло подумала тора и отвернулась чтобы другие не увидели навернувшиеся на глаза слезы посовещавшись без участия торы отряд двинулся дальше пользуясь тем что рейдерам нужно было преодолеть ущелье они уходили на север Впереди шла Блинда, замыкающая Эрна, а посередине, рядом с молчавшим шавой шагала по льду Тора. За все время обсуждения ситуации Шевгаил не проронил ни слова. Был сосредоточен, но не подавал вида, что чем-то озабочен. Тора поглядывала на него и примеряла его на себе как мужа. Конечно, она бы никогда не согласилась взять его в мужья, если бы не желание стать женой Хумана. За время путешествия она немного узнала этого эльфара с неожиданной стороны. Он показал себя неплохим организатором и решительным эльфаром. Не пасовал, не навязывал своих решений, держался скромно и не невызывающе. Тора позавидовала умению Иридара находить себе помощников из любого народа. У него были и хуманы, и орки, и снежные эльфары. Мысли Торы с Шавой незаметно переключились на человека. Как ему удается располагать к себе всех? кроме неё. И жёны у него разные — Арчанка, чёрная эльфарка, и даже лесная эльфарка захотела пойти за него замуж. Да что говорить про лесную эльфарку? Она сама его хочет, как мужчину и как мужа. «Почему так несправедлива жизнь?» — с горечью подумала Тора. «Зачем ей скрывать свои чувства и выходить замуж за этого лысого шаву? Почему нельзя просто выбрать себе подходящего мужа? Откуда пришли эти правила? Их надо менять. Забыть глупые при...» Забыть глупые предрассудки, дать возможность снежным эльфарам выбирать себе спутника жизни из любого народа. Слишком много глупых принципов и ненужных общих правил накопилось в княжестве. Тора приободрилась. Ей в голову пришли мысли совершить переворот в сознании снежных эльфаров. Только как это сделать? Опять же, без помощи Ридара у нее ничего не получится. Тора сникла. Она — никто. Пустое место. С горечью внутри подумала она. До глубокого вечера шли без задержек. Здорово помогали кони. К наступлению темноты подошли к рощицы хвойных деревьев и решили там заночевать. Идти ночью было опасно. Корка льда подмерзла, и дальше путь шел все время наверх, по наледи, очень опасный и трудный. Углубились подальше в рощу и расположили лагерь под скальным выступом. Блинда выставила часового на границе рощи, а Эрна направилась по свежим следам назад, подальше от рощи. Никто ее не останавливал. Все вымотались и хотели просто упасть и хотя бы немного отдохнуть. Они были рады возложить разведку на девушку хоманку. Эрна Раббе огляделась. Справа в лиге от нее она увидела скалу, с которой хорошо просматривались окрестности на многие лиги во все стороны. Мимо нее у подножия скалы и должны были пройти преследующие их рейдеры. Она решила направиться туда. Поднялась на склон скалы и заметила пещеру. Внутри горел красный огонек ауры живого существа. Память подсказала демонице, что это пещерный медведь. Раба задумалась. Чем ей это может помочь или грозить? Сведения по этому зверю имелись. Очень умный и кровожадный хищник обладает зачатками разума, искусственно выведенный снежными эльфарами для защиты границы от набегов лесных эльфаров. Но когда медведи расплодились, они стали бичом приграничных поселков, и на них началась охота. Может, вывести на медведя рейдеров? Подумала она и решила, что нет. Лучше медведя вывести на рейдеров. Она прощупала местность на пределе своих возможностей. аура лесных эльфаров она не обнаружила но они должны были идти следом. «Значит, еще рано», — решила она и села под куст. Ей не было холодно. Раба закрыла глаза, приняла свою истинную форму и задремала. Сигнал тревоги тихо прозвучал примерно через час. В магическом зрении светились пять аур. Примерное расстояние до лесных эльфаров было почти лига. Впереди двигался разведчик. Он шел точно по следам отряда. Она сама проходила по ним и понимала, что следы хорошо видны. Но именно сейчас ей это было на руку. Теперь Рабе предстояло главное действие — разбудить медведя и выманить его вниз на тропу. «Посмотрим, чего ты стоишь, ужас гор», — мысленно произнесла Рабе и направилась к пещере. Медведь еще не впал в спячку, но на охоту не выходил. Это было странно. раба приняла образ Эрны и показала себя медведю. Той прыти, что проявил зверь, она не ожидала. Он с места прыжком очутился в шаге от рабы и взмахнул лапой. Только демоническая ловкость помогла ей увернуться и принять образ демоницы. Дальше стало проще. Озадаченный медведь на мгновение застыл. Он тоже не ожидал такой ловкости от жертвы. Хищник присел на задние лапы и уставился маленькими злыми глазками на девушку. А та неожиданно превратилась в непонятное существо. В душе зверя, если она у него была, пробудился первобытный страх перед демонами. Он негромко обиженно рыкнул, и раба исчезла. Снова в образе Эрна она появилась в пяти лагах от медведя. Раба учла его возможности, и медведь оправдал ее ожидания. Он, не раздумывая, скакнул к ней. Пока он летел над землей в прыжке, девушка снова пропала. О задаченной неудачей зверь недовольно рыкнул и стал озираться, Раба появилась у края скалы, и медведь замер. Он соображал, и рабы это понимала. Не достав жертву прыжками, медведь искал новый способ поймать юркую пищу. А он был голоден и, как успела заметить рабы ранен. Видимо, сразился с соперником за территорию, победил, но был неплохо потрепан. На морде зиял глубокий рубец, и бок был разодран. На грязной шерсти запеклась кровь. Несмотря на раны, медведь был чрезвычайно проворен и еще в большей степени опасен. Он встал на все четыре лапы и, покачиваясь из стороны в сторону, направился к жертве. Раба стала отступать, медленно придвигаясь к пологому склону скалы. Медведь тоже не спешил. Он нарочито медленно в развалочку брел в сторону жертвы. Раба, прыгая с камня на камень, спустилась на середину склона и замерла. Рейдеры должны были сначала заметить ее. Они увидели ауру Хуманки. Вот удивились, — с иронией подумал Рабе, заметив, как замерли все пять аур. Но и медведь почувствовал, что количество добычи увеличилось. Он не стал преследовать неуловимую дичь. Он лег на живот и, не обращая внимания на Рабе, пополз к краю скалы. Рабе усилил свечение своей ауры, стараясь забить ею ауру медведя. И ей это удалось. К ней стали подбираться рейдеры. Медведь замер, рассматривая эльфаров. Затем неожиданно совершил гигантский прыжок вниз и вперед. Своей тушью он придавил того, кто был последним, отрезая рейдерам путь назад, а лапой сразил второго. Впереди идущий рейдер резко обернулся, но на него сверху пала тенью рабы и придушила. Отпила немного жизни и оставила лесного эльфара на месте. Медведь воспользовался его минутной заминкой и прыгнул к нему. Удар лапой оторвал Эльфаро голову. Два рейдера остались между медведем и непонятно откуда взявшейся демоницей. Рейдеры уже видели и ее, и медведя. Они встали спина к спине и приготовились обороняться. Два убойных заклятия полетели в сторону рабы, а ловчая сеть в медведя. Сеть упала на хищника и стала сжимать его в своих тисках. Но и медведь не был простым существом. Он отчаянно взревел и рывком раздвинул тиски сети. Замер с широко расставленными лапами, и этого времени хватило лесному эльфару, чтобы прыгнуть вперед и вонзить в медведя свой короткий меч. Он попал в сердце, куда и метил. Умирая, медведь отмахнулся и снес эльфару половину головы. раба не получив урон от заклятий, уже была за спиной последнего оставшегося в живых рейдера. Она утащила его в пещеру и там провела допрос. Вернулась Эрна через три часа, измазанная в грязи и усталая. Села у костра и потребовала еды. «Дайте пожрать! Проголодалась, как пещерный медведь!» — грубовато потребовала она. Блинда испуганно посмотрела на нее. — Эрна, нельзя в сую упоминать ужас гор. Он может услышать и нагрянуть. — Уже! — ответила Эрна, жадно поедая полусырую кашу. «Что уже?» — всполошилась эльфарка. «Ты видела пещерного медведя?» «Ага», — кивнула Эрна. «Тогда нам срочно нужно уходить. Он придёт по следам Эрны. Нам с ним не справиться», — запаниковала девушка. «Не надо», — Эрна отмахнулась рукой, в которой держала ложку. «Его убили». «Кто? Кто мог убить пещерного медведя?» Не поверила девушка и, ища поддержку, посмотрела на своих товарищей. «Те пожали плечами». На их лицах застыло выражение, мол, не знаем, что и сказать. С Эрной все возможно. Ее авторитет как бойца после разгрома звезды рейдеров был столь высок, что парни в команде Блинды ее почти боготворили. «Рейдеры вышли к пещере, где прятался медведь», — сообщила подробности Эрна. «Как? Они что, не видели, что там медведь?» Вновь с недоверием спросила Блинда. Остальные спутники, потрясенные ее словами, молчали. Все знали, что такое ужас гор. «Короче», — облизывая ложку, — ответила Эрна, — «сейчас все расскажу». Эрна отложила пустую тарелку, а Тора, глядя, как девушка вылизывает ложку, скривилась от ее манер, но подумала, — Эрна простолюдинка поэтому что с нее взять? «Иду я, иду», — продолжил рассказ Эрна, — «и думаю, дай залезу на скалу». Мы ее проходили днем, справа у тропки. Видели такую, оживились и закивали головами парни. Блинда, напряженно слушая, молчала. «Поднимаюсь я и вижу пещеру. Чувствую, там кто-то есть. Я ушла в невидимость, подхожу и вижу. Лежит раненый медведь. Здоровый такой, не описать, какой здоровенный». Парни согласно закивали. «Знали, какой это медведь. Он, видимо, подрался с соперником. Морда разворочена, на боку рана. Медведь тоже почувствовал меня и стал выползать из пещеры, а я стал отползать. Он пёр на мой запах». Я это потом поняла. Думаю, как это он так уверенно понимает, куда ползти?» Парни ухмылялись наивности Эрны. «Сейчас будет смешнее», — заметив ухмылки, заулыбалась Эрна. «В это время меня заметили рейдеры, и один полез на скалу». Эрна заразительно засмеялась. «И знаете, кому он попал в лапы?» «К медведю», — не выдержала Тора. «Ага. А дальше медведь как сиганул вниз, и давай трепать остальных». В итоге его пытались поймать сетью, но он ее то ли порвал, то ли она не смогла его удержать. Я не поняла. Вот, я принесла ее. Эрна кинула сумку под ноги Блинды. Знаете, как ей пользоваться? Блинда закивала, а Тора спросила. Что дальше было? Медведь убил четверых прямо на тропе, а они убили медведя. Одного на скале медведь ранил. Я его допросила. Знаете, почему они тут? Эрна обвела всех взглядом. И почему? Включаясь в игру, Эрна спросил молчавший весь рассказ Шава. Он уже понял, что девушка до этого рассказывала прелюдию. Теперь же подошла к главному. У них есть отпечаток ауры госпожи Торы и Илы, и они знают, куда она удрала с поля сражения. «Я не удирала!» — воскликнула возмущенная несправедливым обвинением Тора. «Меня...» «Да, да, госпожа, вас я утащила, простите». «Не это главное. Непонятно, как они проследили наш путь и откуда у них отпечаток вашей ауры». А вообще-то, если рассуждать серьезно, наше дело дрянь, коллеги. Закончила свой рассказ Эрна. «Почему — Почему? — воскликнули в один голос Блинда и Тора. — А вы не понимаете? Эрна облокотилась на ствол сосны и откинулась на спину. Она давала время спутникам проникнуться ее словами. — Этот район оцеплен отрядами рейдеров. Куда бы мы ни пошли, они нас будут преследовать. — И что делать? — растерянно спросила Тора. — Ясно что, — ответил за Эрну Шава. — Нам надо разделиться. Блинда со своим отрядом вместе с конями пойдут к высокому хребту. А мы попробуем прорваться через горы на западе. — Согласна, — кивнула Блинда. — Это разумный выбор. Мы уведем погоню за собой. Жаль, что у нас нет свитков перемещения. Не подумали заранее. А Тора мысленно по-детски упрекнула Иридара. Мог бы дать свиток свитокерни или шаве жадина. При этом она решила оспорить решение шавы и Блинды. Ей было стыдно, что за нее решали другие, и она решила покомандовать. «Мы не будем разделяться», — строго произнесла она. «Если погибать, так вместе. Я не могу жертвовать вами, блинда». Лерина Торейла. Немного устала, ответила ей командир отряда. «Мы разделяемся не за тем, чтобы погибнуть, а чтобы запутать погоню. Сами мы выберемся из неприятностей и спасемся. Держаться вместе — это верный путь к смерти. Вы же не будете сдаваться в плен?» Она вроде бы утверждала, но в голосе девушки слышался завуалированный вопрос. «Конечно, нет. Как ты могла такое подумать?» — возмутилась Тора. «И как разделение нам поможет? Они вычисляют мое присутствие по слепку ауры. А вы оставьте нам свою одежду. На ней отпечаток вашей ауры. Мы свою одежду отдадим вам. Она зачарована и будет скрывать вашу ауру. Не сильно, но этого должно хватить. Мы будем держать преследователей на расстоянии». «Без вас у нас это не получится. Вот почему необходимо разделиться. Понимаете?» Блинда разговаривала с Торой как с маленькой девочкой, объясняя и разжевывая понятные ей и остальным прописные истины, и она была права. Только Тора, можно сказать, закусила у дела. Она обиделась, что ее мнение не спросили, и не хотела признать правоту девушки. «Это вы не поняли меня, Блинда», — резко ответила Тора. «Я приказываю всем оставаться в одном отряде!» «Госпожа Тораила», — спокойно ответила ей Блинда. «Приказывать вы будете у себя дома. Здесь вы всего лишь пассажир. Объект, который мы охраняем. И нам решать, как обеспечить вашу безопасность. Вашего мнения никто не спрашивает». Этот ответ лишил Тору дара речи. Она широко раскрытыми глазами смотрела на эльфарку и не могла вымолвить ни слова. Ее унизили прилюдно и показали ей всем, что она никто. Просто груз. Груз ценный, который нужно сохранить любой ценой. Не выдержав напряжения, она расплакалась. Эрна осуждающе покачала головой и кинула укоризненный взгляд в сторону Блинды. Та тоже набычилась и отвернулась. Эрна поднялась с места, приобняла Тору за плечи и стала успокаивать. «Не надо плакать, госпожа Торейла. Блинда в некотором роде права». Нам надо вас сохранить для княжества. Таков приказ нашего лорда. И нам лучше знать, как это сделать. У вас же получается командовать армией и управлять государством. Этих качеств у нас нет. Так что просто примите это как факт. Не может один эльфар уметь все. А вместе мы сила. — Правда, ребята? — спросила она молчаливых спутников. И все начали наперебой с ней соглашаться и утешать Тору. Тора шмыгнула носом, вытерла слезы и спросила. — Правда? — Правда, — ответил Шава. — И хватит трепаться. Если опасность миновала, надо ложиться спать. Он заботливо уложил одеяло на срубленные ветки ели. Прикрыл его вторым. — Ложитесь, ваша светлость. Отдыхайте. — Я ее высочество. — всхлипывая, отозвалась Стора, и ее слова вызвали улыбку у спутников. Напряжение, воцарившееся в группе после этих слов, моментально прошло. — Шава умел гасить вовремя ссоры и мирить других».